Глава седьмая. Кастян так и не вернулся в спальню. Ночь прошла беспокойно. Это и дело просыпалась, глядя на пустую половину кровати. На рассвете уже не выдержала и поднялась, чувствуя себя вымотанной, словно разгружала телеги с ингредиентами вручную. Оделась строго и просто. Закрытое летнее платье, воротник застегнут до подбородка, ткань жесткая, будто броня. Пусть хоть одежда защитит мое сердце от той боли, которую причиняли воспоминания, и пустота в груди. Волосы в тугой пучок, ни одной непокорной пряди Минимум украшений. Мне следа той женщины, что еще ночью задыхалась от эмоций. Сегодня я не имела права на слабость. Слишком важный день. Слишком многое поставлено на карту. Поставка от горных лордов, запуск первой партии закрепителя, контроль за линией разлива. Все должно было пройти безупречно. Я не могла позволить себе думать о чем-то, кроме работы. На фабрику я приехала раньше обычного, избегая завтрака и, соответственно, к Но едва я вошла в холл, почувствовала что-то не так. Работники бросали на меня взгляды, перешептывались, отводили глаза. Тревога повисла в воздухе, как перед бурей. Приемный и нервно вскочил секретарь. «Леди Рейн, вас уже ждут в кабинете». «Кто?» «Мастера Хольц и Фавероль». Я удивленно вскинула бровь. Эти двое редко беспокоили меня без веской причины. Хольц стоял у окна, отвернувшись, сутулившись, чуть сильнее обычного. Рыжие волосы на висках заметно поредели за последние годы. Но осанка все еще оставалась прямой даже сейчас, когда он нервно теребил пола камзола. Люсьян Фави роль седой, с тонкими чертами лица и тяжелым взглядом смотрел прямо на меня, без приветствия, без привычной теплоты. «Леди Амалия», — обвинительно начал он. «Как вы могли?» «Простите, я замерла, не понимая. Что случилось?» «Мы и вам поверили». На его лице читалась не просто тревога, разочарование. Он заговорил резко, с обидой, которую я не ожидала от него услышать. «Я отказался от достойного предложения только потому, что вы клялись восстановить фабрику. Я поверил вас в Монфор». «Я именно этим и занимаюсь?» Я резко обошла стол. «Что случилось?» «Вы не знаете», — хмуро произнес Хольца, и, наконец, обернулся. «Вы отдали фабрику Ричарду». «Что за чушь?» Я чуть не рассмеялась. «Ричард получит Монфор Альба только через мой труп». «Тогда объясните вот это». Он бросил на стол свежий номер газеты. Я схватила выпуск и развернула его. На первой странице красовалась фотография. «Я у здания законников, серьезная и собранная». Амалия Р. Рейн передает Монфор Альба бывшему супругу. Под заголовком была цитата. «Я переоценила свои силы. Такой сложный бизнес не женское дело. Ричард опытный управленец, у него есть схватка и связи. Пусть он и дальше ведет предприятие. Я ухожу». Газета выпала из моих дрожащих пальцев, в то время как я сама рухнула на стул. «Это бред!» — выдохнула я. «Я никогда... Я не говорила такого!» «На фото-то... Настоящее!» — пробормотал Люсьен, и в его голосе больше не было ни осуждения, ни гнева, только усталость. «Когда я успела бы это сделать?» Я резко поднялась. Стол с грохотом отъехал назад. «Вы же знаете, я всю неделю провела на фабрике от рассвета до темноты. Это ложь, подделка, провокация!» Газета выпала из моих пальцев. «Но вот же ваша фотография!» «Я не могла!» Возмущённо вскрикнула я, чувствуя, как голос предательски дрожит. «Это, Стасья, ложь!» Мастера переглянулись, Хольц нахмурился, но присел на стул, устало потирая переносицу. «Фальсификация?» — пробормотал он. «Ричард». «Конечно, Ричард!» — я жала кулаки. Только он мог провернуть такую мерзость. Подкупить кого-то из газеты, выдать вымышленные цитаты, состряпать фото, старое или поддельное. Всё, чтобы дестабилизировать нас. Оно сработало. — мрачно сказал Люсьен. — Люди паникуют, уже пошли слухи, что вы испугались, и скоро он вернется. Я глубоко вдохнула, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. — Я пойду к законникам, потом в редакцию, добьюсь опровержения, а вы... — я встретилась взглядом с каждым. — Успокойте персонал. Пусть все продолжают работать. Поставка прибудет через час. Мы не имеем права терять ни минуты. Заверяю, я не отдам фабрику, ни Ричарду, никому бы то ни было другому. Они кивнули. Это была не просто поддержка, это была... Лояльность. Они поверили мне. Снова. После ухода мастеров я попыталась перевести дыхание, собраться с мыслями, но не успела. При открытую дверь заглянул секретарь. «Леди Амалия, к вам посетитель». «Не до него сейчас я уезжаю». «Это ваш муж?» Дверь распахнулась, прежде чем я успела что-то ответить. В кабинет вошел Кассиан. В руках ложная газета, лицо холодное, взгляд темный, как штормовое небо. Он шагнул ко мне без лишних лов и бросил газету на стол. «Что это значит?» Голос низкий, глухой. «Ты настолько меня ненавидишь, что предпочла вернуть фабрику ему? Лишь бы насолить мне?» «Я ничего не отдавала. Это подделка!» Возмутилась я, едва сдерживая дрожь в голосе. «Да неужели?» В голосе зазвенел ледяной металл. «И кому я должен верить? Себе или своим глазам, Амалия?» Я замерла. Он метко хлестко ударил меня моими же словами. Сердце пропустило удар. Я задохнулась от злости, от бессилия, от этой пощечины. «Верь, чему хочешь», — бросила я и резко направилась к двери. «У меня нет времени на пустые ссоры. Мне нужно спасать фабрику». «И моя помощь тебе, конечно же, не нужна», — извительно усмехнулся он. «Особенно твоя», — бросила я, даже не оглянувшись. «Возьми мою карету», — донесся голос мне в спину. Я остановилась на секунду, глубоко вдохнула, сглотнула боль и вышла из кабинета, не оглядываясь. На улице меня уже ждала карета с гербом рода Рейн. Тейр молча распахнул дверцу. «Я должу карету, Кассиан в курсе». Бросила я резко, уже поднимаясь внутрь. «Позвольте, я поеду с вами». Отозвался мужчина спокойно. «Вы выглядите так, будто намерены устроить драку». Он чуть склонил голову и усмехнулся, демонстрируя свои внушительные руки. «С удовольствием сделаю это за вас». Я думала всего секунду. «Как знаете», бросила через плечо, забираясь внутрь. Он последовал за мной без слов и уселся напротив, хрустнув плечами. Будто готовился не к поездке, а к битве. В конторе законников нас встретила пожилая взволнованная помощница. «Вам не назначено куда без очереди?» «Простите, леди», — невозмутимо произнес Тейр. И прежде чем она успела отступить, просто поднял ее в воздух. Аккуратно, словно у нее не было и веса вовсе, и переставил в сторону, как фарфоровую статуэтку. Та ойкнула, но слова возмущения так и не сорвались с ее губ. Взгляд Тейра был предельно вежлив и достаточно грозен, чтобы не спорить. Мы миновали приемную и вошли в просторный кабинет. За резным письменным столом сидел мужчина лет 50, Высокий сухощавый с прямой спиной и выправкой человека, привыкшего иметь дело с чужими тайнами. Его волосы были собраны в аккуратный серебристый хвост, мантия безупречно выглашена, на рукаве эмблемы гильдии законников, очки в тонкой оправе сидели идеально, а взгляд из-под них был холден, сосредоточен и совершенно не испуган. Он встал ровно и спокойно. «Леди Рейн, чем обязан столь срочному визиту?» «Вашей ложью». Я бросила газету на его стол. «Кто вам позволил утверждать, что я дала фабрику?» Он взял газету, скользнул по заголовку взглядом, затем спокойно перевел глаза на меня. «Боги с вами, леди Амалия!» Проговорил он все еще на «вы», но в голосе уже звучала сдержанная обида. «Я не стал бы заявлять подобное без оснований. Вчера вы были здесь, мы беседовали лично». «Вы настояли на передаче фабрики лорду Оу Вальмору. Я пытался отговорить вас, но вы были удивительно решительны». «Этого не было», — произнесла я ровно. «Я не была у вас». «Прошу прощения, леди Рейн». Мужчина расправил плечи. «Но я прекрасно помню наш разговор. И не только я, в приемной вас видели как минимум трое. Все подтвердят». «А у меня есть сотрудники целой фабрики». Я медленно подалась вперед. «Которые могут засвидетельствовать, что...» Все это время находилось здание, с утра до самого вечера. Законник нахмурился, впервые в его взгляде появилось сомнение. Он чуть наклонился вперед, сцепил пальцы, как будто мысленно возвращался к вчерашнему дню, к разговору, который, как он был уверен, произошел. «Это странно», — выдохнул он. «Вы были столь уверены, столь собраны. Я не усомнился, но если все действительно так, тогда, выходит, меня одурачили». Он медленно достал кожную папку, раскрыл ее и пододвинул ко мне однако заверяю вас не по глупости или некомпетентности. Уже с тенью напряжения в голосе сказал он. Я провел все положенные проверки слепок аура, тест на ментальное воздействие, диагностику воли, никаких признаков внешнего влияния. И подпись ваша до последнего росчерка Вот, взгляните. Он достал аккуратную кожаную папку, раскрыл ее и медленно пододвинул ко мне. Все было на месте, печати, подписи, даже одобрение королевской канцелярии имелось. И аурограмма моя... Я медленно вдохнула, стараясь сохранять спокойствие. Кто-то воспользовался моей внешностью и доступом к моей ауре. Законник побледнел. Шутка ли он переписал имущество представителя магической аристократии на постороннее лицо? Одобрение королевской канцелярии невозможно подделать. Произнес он медленно, почти шепотом. Их печать проходит тройную проверку, на подлинность, временные искажения, вмешательство третьих сторон это исключает любую фальсификацию. Он сделал паузу. Смею предположить, что это замыслили на самом верху. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга. Два человека, которых втянули в чужую игру, не спросив согласия. Затем я шагнула к столу и сдержанно, почти буднично указала на документы. «Если еще раз я появлюсь здесь без Тейра», — я кивнула на хмурого громила позади, «или без Кассиана и Рейна, вы не оформляете ни строчки, ни подписи, ни печати, ни одного слова. Вызываете полицаев, ясно?» Я выдохнула, прежде чем добавить. И держите это при себе. Вы достаточно умны, чтобы понимать. Договаривать мне не пришлось. Законник слегка склонил голову. «Я вас услышал, леди Рейн». Получив копии всех документов, я вышла из конторы, стараясь не показать Тейру своего отчаяния. Я не заметила, как он отвез меня домой. Мысли гудели в голове, как сотни колоколов. Все перемешалось. Ярость, страх, растерянность... Я не слышала стука колёс, не ощущала, как едет карета. Просто смотрела в одну точку, пока экипаж не остановился. «Мы приехали», — тихо сказал Тейр. Я ничего не ответила, просто вышла. На крыльце стоял Косян. Я лишь бросила на него мимолетный взгляд. Ни слов, ни вопросов, краем глаза уловила, как Тейр чуть качнул головой на молчаливый вопрос Косяна. Молча прошла мимо, поднялась в спальню и опустилась на край кровати, уткнувшись взглядом в свои руки. Дыхание сбилось, голова шумела, и она имела ни малейшего понятия, что делать дальше.